Глава пятнадцатая. «Вот!» — произнесла я, показывая наряд стеллажей. «Вот где-то здесь похоронен отчет!» Парень прошелся вдоль полок с задумчивым видом. «Я успела посмотреть только четыре полки в первом шкафу», — добавила я, хотя получилось, будто жалуюсь. Дракон поднял ладони, сквозь его пальцы к стеллажам потекла магия. Золотые, чуть сияющие пылинки кружили между полок, протискивались между папок, прилипали к обложкам. А затем все замерло на пару мгновений, и вдруг пришло в движение. Все папки одновременно покинули свои стеллажи и начали хаотично прыгать с полки на полку по непонятной мне логике. Минуту архив был наполнен таким шелестением, что даже не было слышно надсадную работу артефактов. А затем все снова замерло, расположившись в новых местах и золотая магия и стайла. «Готово!» — сказал парень, пальцем задвигая неровно стоящий корешок. «Теперь упорядочено подать от старого к новому!» «Обалдеть!» — совершенно искренне восхитилась я. м приподнял брови Драгблат. «Эффектно!» — пояснила ответ. «И красиво! Все такое золотое светится!» «Ты что, никогда не видела драконьей магии?» — удивился парень. «Теперь была моя очередь скидывать бровь». «Где бы?» «На тренировках боевого факультета», — пожал плечами дракблат. «Все девушки приходят посмотреть на драконов». «Не все!» — покачала я головой, подходя к ближайшему стеллажу. Вынула первую попавшуюся папку и увидела на ней карандашную пометку. «Первый зимний месяц прошлого года». Пришла к следующему стеллажу и вынула еще одну папку. Здесь не попались уже осенние документы. Я стала выдергивать наугад, еще после какой же из папок начнется нужный мне месяц. Роста, к сожалению, не хватало, чтобы проверить все, но я упрямо тянулась в надежде к кончиками пальцев зацепить торчащий корешок. И вдруг оказалось, что за мной стоит дракон. Парень протянул руку над моей головой и вынул какие-то документы с самой верхней полки. Случайное касание моей спины к его груди — Казалось, длилась целую вечность. И я не знаю, почему, но это было ужасно волнительно. Но дракон отстранился и, быстро пролистав содержимое папки, протянул ее мне. «Твой отчет!» — произнес он, я поняла, что уже с минуту пялюсь в его удивительные янтарные глаза. «Нет, я и раньше их видела, но вот так, чтобы они чуть светились от магии золотым светом впервые». «Спасибо», — произнесла я, спохватившись. Дракблат усмехнулся, но ему демонически шла эта самодовольная усмешка. «Сразу видно, перед тобой сильный маг, властный аристократ и просто чистокровный дракон. Редкая зверюга». Я открыла папку и принялась листать содержимое. Здесь и правда были отчёты по прошлогоднему балу. «Отлично, теперь надо это проанализировать», — произнесла я, подняв голову. Дракон передо мной уже не стоял. Я крутанулась и обнаружила, что Дракблат идёт на выход с покойной походкой. «Проанализируешь, приходи, обсудим», — произнёс он в дверях и вышел. «Даже не обернулся». Демиан. «Все девушки приходят посмотреть на драконов». «Не все», — покачала головой староста, подходя к стеллажу. «Не все. Почему-то эта мысль оказалась для меня практически открытием. Ведь чтобы подсмотреть нашу золотую магию, на трибунах вечно толпилась куча народа». «И что там, девушки? Зачастую парни приходили погласить. Магия драконов хоть и работала по тем же законам, что и магия людей, но была сильнее, пластичнее и интереснее». Наша магия позволяла находить маленького человека на огромной территории по крошечной тряпочке или переставить сотни предметов по заданному параметру, безграничные возможности, которых мы лишились в угоду сиюминутной выгоде. Девушка перебирала папки, ища нужно и некоторое время я за ней просто наблюдал, как падает непослушный локон на лицо, как она чуть хмурит брови, читая текст, как ее тонкие пальцы пролистывают страницы. Среди этих скучных полок, под мигающим светом, в простом ученическом платье, застегнутым наглухо с тугими белыми манжетами, она оказалась неуместной. В моем мире я видел таких девушек за чаем, в увитых плющом беседках или на крышах башен, смотрящих на полет своих мужчин. Я на мгновение прикрыл глаза, борясь с нахлынувшими эмоциями. Дракон угрожающе рычал. Ему тоже нравились мысли о полете, и почему-то казалось, что полетать сейчас — прекрасная идея. Решив, что максимум моей полезной помощи сейчас выудить нужную старости папку, я шагнул к девушке и протянул руку над ее головой, достал нужные документы. Рукав моего пиджака задрался, и я увидел дракона на метке. Тот, как ни в чем не бывало, выделывал радостный пироэты. «Проанализируешь, приходи», — бросил я девушке в дверях, сжимая метку другой рукой. Если бы в моем окружении был хотя бы один дракон с меткой, это бы сняло большую часть вопросов, но вы спросить было не у кого. Так что я просто надеялся, что крепкие объятия удержат нарисованного дракона от дезертирства. Я взлетел по ступеням на первый этаж и выскочил из ректората со всей возможной дракона скоростью. Завернул за угол здания и, привалившись спиной к кирпич стене, задрал рукав пиджака. Дракон не спал. Он продолжал радостно кружиться, плюхаться в воздухе и выпускать дымовые сердечки. «Отведи меня к ней!» Процедил я, раздраженно наблюдая за радостной драконией миниатюрой. Тот сложил лапки на паузе и заржал. запрокинув шипастую морду. «Зероза!»